Глава двенадцатая. Воскресший мертвец. Отъезд. Зловещие предчувствия. «Доктор, он умер?» – спросили в один голос Фредерик и Эдмунд у доктора Леблона, который наклонился над бесчувственным телом богатыря и внимательно его выслушивал. Старый Грундвик рыдал, стоя на коленях у постели. Доктор не ответил, продолжая слушать. Фредерик Бьорн повторил вопрос. Боюсь, что да, отвечал наконец доктор. Пульс не бьется, сердце неподвижно, приставленное к губам зеркала не запотело. Впрочем, что, впрочем, у ради бога, не томите нас! Еще не вся надежда потеряна. Состояние его очень похоже на смерть, но органы могут функционировать иногда так слабо, что их деятельность остается незаметною. Во всяком случае, времени терять нельзя. — Говорите скорее, что нужно делать? — Покуда нужно тереть тело снегом как можно сильнее, а после мы увидим. Грундвиг быстро вскочил на ноги и выбежал вон. За ним бросились еще человек десять норландцев. Притащив снегу, они начали растирать им богатыря так усердно, что через несколько минут от его тела пошел густой пар. «Хороший признак, очень хороший», — проговорил доктор, потирая руки, и приготовил укрепляющее лекарство для приема внутрь. «Растирайте, растирайте хорошенько», — говорил он матросам. Сняв верхнее платье и засучив рукава, доктор и сам стал тереть те части тела Гуттера, пробуждение которых к жизни было особенно важно. Через несколько минут он достал серебряную трубочку и попробовал вставить ее в рот богатыря, но челюсти были сжаты так крепко, что не было никакой возможности их разжать. Тогда доктор взял ножичек и, просунув его лезвие между зубами Гуттера, раздвинул их и вставил трубочку, через которую и начал вдувать в грудь гиганта воздух. Сперва понемногу, потом все больше и больше. Зрители стояли неподвижно, затаив дыхание. На бесстрастном лице доктора ничего нельзя было прочесть. Прошло с четверть часа. За этот короткий промежуток времени бедный Грундвик успел постареть на десять лет. Доктор передал трубку Фредерику Бьорну, прося его делать то же, что перед тем делал он. А сам снова принялся выслушивать Гуттера. Первое время на лице Леблона отражалась надежда, но потом он вдруг сильно побледнел. «Почти нет никакой надежды», объявил он, поднимая голову. «Я испробую решительное средство». Он взял банку, положил в нее кусок ваты, пропитанный спиртом, и приставил эту банку к левой стороне груди богатыря. Банка подействовала. На груди вздулся огромный желвак. Три раза повторил доктор эту операцию над левой стороной груди, потом над правой после чего влил больному в рот ложку приготовленного питья и сказал, «Если через несколько минут не обнаружится признаков жизни, это будет значить, что смерть сделала свое дело». Только что он это сказал, как на щеках Гуттера показался слабый румянец. «Слава Богу!» — вскричал доктор. «Он приходит в себя». Все присутствующие вскрикнули от радости, как один человек. Доброго богатыря одинаково любили и белые, и эскимосы. Доктор надрезал ланцетом все шесть опухолей. Из них полилась кровь, несомненно доказывая, что больной жив. Затем доктор сделал кровопускание из руки и, выпустив полстакана крови, остановил ее. На руку наложили повязку. Гуттер слабо вздохнул и открыл глаза, но сейчас же закрыл их опять. Доктор велел завернуть богатыря в одеяло и дал ему ложку горячего вина. Гуттер выпил его сам и знаком попросил еще. Доктор исполнил его желание. С этой минуты выздоровление быстро пошло вперед. Через десять минут Гуттер открыл глаза уже совсем и узнал присутствующих. Чтобы рассмотреть их лучше, он даже хотел привстать, но доктор запретил ему это. Богатырь послушался и, взяв руку грундвига в свою, стал нежно пожимать ее. С возвращением сознания к больному вернулась и память. Спасибо, доктор, говорил он. Вы меня спасли от смерти. «Теперь я должен исполнить великую обязанность и сделать важное разоблачение. Я никогда не забуду, что вам я обязан возможностью сделать это. И если вам когда-нибудь понадобится моя жизнь, берите ее». «Ладно, ладно, не говорите слишком много, это вам вредно». «Мне лучше, когда я говорю». Я задохнусь, если не выскажу всего, что знаю. Ну, как хотите, только, пожалуйста, не утомляйте себя слишком много. Добрый мой Грундвик, сказал тогда богатырь, обращаясь к своему другу. Как мне тебя благодарить? Я уверен, что это ты меня спас, отыскав умирающего на снегу. Смерти я не боюсь, я видел ее близко. «Но умереть теперь? Когда?» «Скажи, ведь это, конечно, ты первый вспомнил обо мне». «А как же иначе? Разве мы можем жить друг без друга?» «Правда, Грундвик, мы друг друга дополняем. Ты голова, а я руки». «Милый Гуттер!» Прочие норландцы скромно отошли в сторону, чтобы не мешать друзьям беседовать по душам. «Кстати, Грундвик, что же ты не спрашиваешь меня, как со мной случилась эта история?» — сказал богатырь. «Я боюсь, что тебе повредит разговор». «Не бойся, я крепок, а есть вещи, которые следует сообщать как можно скорее». «Ты меня пугаешь». «То, что я собираюсь тебе сказать, Грундвик, дело очень серьезное». «Я слушаю». В нескольких словах Гуттер рассказал товарищу о своем подслушивании близ палатки эскимосов. Грундвик, выслушав этот рассказ, почувствовал у себя на лбу холодный пот. «Кто такие эти новые враги? Какая у них цель?» «Послушай, Гуттер!» — сказал старик. «Не задавался ли ты вопросом, почему этот мнимый эскимос прячет от нас свое лицо, а главное, почему он притворяется немым?» «Не задавался, но думаю, что немым он прикинулся для того, чтобы мы не узнали по голосу», — отвечал богатырь. «А кого бы мы могли узнать по голосу, как ты думаешь?» «Я знаю только одного такого человека», — задумчиво произнес Гуттер. «Как его зовут?» «Красноглазый», — нерешительно выговорил богатырь, как бы сам не веря своей догадке. «В добрый час ты становишься очень проницательным, как я замечаю». «Действительно, только красноглазый и способен подвести такую дьявольскую махинацию». «Но почему же он кажется меньше ростом?» «Очень просто, от меховой одежды. Это всегда так бывает. Это обман зрения». «Какая же у него цель?» «Цель самая понятная». «Убить при первом же удобном случае герцога и его брата, а потом обратиться в бегство, взяв для этого легкие сани. Теперь нам остается только следить за ним в оба глаза». «Как же ты это сделаешь, если мы дали господину Эдмунду слово остаться на станции?» «Не лучше ли рассказать герцогу?» «Боже, тебя храни!» чего? «Если ты можешь доказать, что Густапс Надот одно и то же лицо, то говори. Но если не докажешь, что выйдет только одна неприятность, нас с тобой окончательно объявят сумасшедшими и не будут верить ни одному нашему слову». «А ты, пожалуй, прав», — сказал Гуттер, всегда в конце концов соглашавшийся с доводами товарища. Действительно, в словах Грундвига было много справедливого, но не это главным образом побуждало его к молчанию. Грундвиг вообще любил действовать тайно и уж потом, когда задуманное дело удалось, объявлять о нем. Так и теперь он решился не говорить ничего, а только следить за надотом, рассчитывая, что в конце концов бандит сделает какой-нибудь ложный шаг, по которому его можно будет вывести на чистую воду. Крепкое телосложение Гуттера, который был лет на пятнадцать моложе Грундвига, помогло ему поправиться так быстро, что через несколько часов он уже был почти совсем здоров и только чувствовал небольшую боль в тех местах груди, где ему ставили банки. Он рассчитывал, что на следующий день ему можно будет выехать вместе с остальным караваном. Йорник и Густапс вернулись из своей экскурсии очень поздно и не спешили с отчетом к герцогу, хотя сани, в которых они ездили, давным-давно уже были распоряжены и убраны. Фредерику Бьорну хотелось узнать поскорее, чем кончилась поездка эскимосов, и потому он сам послал за ними, желая их расспросить. Эскимосы отвечали посланному от герцога, что они только приведут в порядок свои костюмы и сейчас же явятся. Слушатель увидит ниже, что Густапс и Йорник не без причины прошли сначала к себе в палатку, Они явились прямо к герцогу. Войдя в помещение станции, они искусно разыграли сцену изумления при виде лежащего Гуттера. Они держали себя так, как будто сейчас только узнали о приключении с богатырем. Когда Йорник начал излагать Фредерику Бьорну результаты поездки, Густапс вдруг перебил его, жестом показывая, что он желает что-то объяснить. — Что он говорит? — спросил герцог у Йорника. — Он находит, что здесь очень жарко и просит позволения снять на минуту капюшон. — Сколько угодно, есть о чем спрашивать, — отвечал герцог. Эскимос, не торопясь, развязал ремни капюшона и откинул его. Показалось черное скуластое лицо, настоящее лицо эскимоса. Грундвик и Гуттер были изумлены. Не такого человека ожидали они увидеть. Тут даже Грундвик нашел, что Гуттер слишком уж своим воображением, когда ему показалось, что он видел белые руки и белую шею Густопса, «Но ведь не во сне же я это видел», — думал бедный богатырь. Когда он после ухода эскимосов поделился своим раздумьем с Грундвигом, тот отвечал. «В темноте тебе могло показаться. Глаза твои были воспалены от холода. Немудрено было ошибиться». Старику хотелось прибавить, что же касается дослышанных тобою слов, будто бы сказанных немым, то это, по всей вероятности, был не более как шум ветра. Однако он промолчал, не желая огорчать друга. Что бы он сказал, если б знал, что в пещеру приходил настоящий эскимос, не имеющий ничего общего с густопсом? который все время спокойно сидел у себя в палатке. Эскимос был тот самый, который принял сани от Густапса и Йорника по их приезде и который рассказал им о приключении с Гуттером. Узнав, что богатыря подняли около палатки, Густопс понял, что Гуттер подглядывал за ее обитателями. Осмотрев ее материю, Густапс нашел даже дырку, проколотую богатырем. Тогда-то он и задумал подставить вместо себя другое лицо, чтобы обмануть обоих норландцев. Простоватого эскимоса ему без труда удалось уговорить, чтобы он вместо него пошел к герцогу. — Тебе даже говорить ничего не придется, — говорил ерник, — потому что Густапс мой. Тебе только придется из учтивости сослаться на жару и попросить у герцога позволения снять капюшон, который перед уходом ты наденешь опять. Эскимосу подарили за будущую услугу пачку табаку. Он согласился, и все произошло как пописанному. Фредерик Бьорн для поддержания связи со всем персоналом своей экспедиции, каждый раз приглашал к своему ужину двух моряков и двух эскимосов. Из последних в тот раз оказалась очередь за Густапсом и Йорником. За столом их места пришлись между Гуттером и Грундвигом. Ужин шел весело пили за здоровье воскресшего богатыря, пили за успех экспедиции. Все заметили, что Грундвик в этот вечер был какой-то сонный и едва ворочал языком. — Слабеет наш старик, — заметил Пакингтон на ухо герцогу Норландскому. — Ведь уж и лет ему много, — так же тихо ответил Фредерик Бьорн. А если б вы знали, как много он потрудился за свою жизнь, другой бы не вынес и десятой доли того, что вынес он. Друзья разошлись спать довольно поздно. На другой день Грундвик проснулся с головной болью, как от угара, и пошатнулся, когда встал на ноги. «Господи, что же это такое со мной?» — пробормотал он. Кругом было все тихо. Гуттер крепко спал, ослабев от вчерашней потери крови. Старик крикнул, но ему не отозвался никто. «Непонятно!» — сказал он и направился к двери, но на пороге столкнулся с молодым моряком Эриксоном, выставившим из двери свое добродушное, веселое лицо. За Эриксоном шел эскимосский вождь Рескиевик. «Ух, как здесь жарко после холода на улице!» — вскричал молодой моряк. «Здравствуйте, господин Грундвик, как ваше здоровье? Как поживает наш друг Гуттер? Надеюсь, что он теперь долго будет помнить». Эриксон говорил как-то особенно бойко и развязно. Видимо, ему хотелось оттянуть ту минуту, когда придется отвечать на неизбежные вопросы. «Где герцог?» — круто перебил его Грундвик. «Где все остальные? Отвечайте, Эриксон!» «Они, вероятно, еще недалеко отъехали, мой друг Грундвик», — пролепетал юноша. «Впрочем, все зависит от езды. Могут встретиться препятствия». Как будто свод пещеры обрушился на старика. «Они уехали!» — вскричал он. «Они нас бросили! И меня, и Гуттера!» Опустившись на рогожу, которую был покрыт пол, старик горько заплакал. Эриксону сделалось жаль его до глубины души. «Пол на те, что вы!» — возразил он. «Где же они вас бросили? Они оставили при вас меня и Рескайавика, и еще одного из наших, но он теперь привязывает собак». «Собак? Что ты путаешь?» – спросил Грундвик. «Ну да, собак. Нам оставили сани и лучших собак господина Эдмунда. Он непременно желал этого. Он сказал, если уж старику окончательно не втерпешь оставаться здесь, то пусть он нас догоняет». «О, дитя, дитя, милое, дорогое дитя!» Гуттор тем временем успел проснуться и расслышал конец разговора. Грондвег, Грондвег, позвал он слабым голосом. «Я не знаю, что такое со мной. Точно меня дурманом опоили». «Да ведь и со мной то же самое!» — отвечал старик, вдруг озаренный внезапной мыслью. «Я был вчера так слаб, да и сегодня утром опять!» «Кто же бы это мог сделать?» «Грундвик, Грундвик!» вскричал Гуттер, привставая на постели. «Помоги мне подняться! Надо ехать! Наши господа погибли!» «Что ты говоришь?» сказал старик, получив как бы электрический удар. «О, припомни все хорошенько! Это они, негодяи, подсыпали нам чего-то!» «Да помнись же, сообрази! Ах, боже мой, ты все перезабыл! Вспомни говорящего немного!» При этих словах Грундвик вспомнил всю вчерашнюю сцену, ударил себя по лбу и с ужасным криком повалился без чувств на пол. Гуттер сделал над собой усилие, чтобы подняться, но почувствовал невыносимую боль и опрокинулся навзничь. Эриксон и Реск-Явик бросились к ним обоим.